Нарушение временного единства строфы в последнем предложении «Поверхностность, вежливость заменили глубокое почтение» Глагол в настоящем времени использовано для синтаксического оформления концовки. Проказы Герцена такого-то принадлежат истории и дают понятие о нравах всего времени. Хотя концовка и параллельна остальным предложениям, но в ней появляется иной тип связи цепная с помощью местоимения о нравах всего времени, которые относится ко всем предшествующим предложениям. что также служит средством завершения строфы. Но это страницы 684, но в анафорических строфах структурный параллелизм подчёркивается анафорой. Книга – хранилище знаний. Книга – вместилище всего великого опыта человечества. Книга – неистощимый источник высокого эстетического наслаждения, глубоких раздумий. Никого уже не удивляет, что именно у нас книжное дело поднято на небывалый уровень и по количеству изданных книг, и по тиражам лучших из них наша страна давно и прочно занимает первое место в мире. Полевой. Здесь три параллельных предложения с анафорическим подлежащим. А четвёртое предложение имеет иную структуру. Нарушая параллелизм строфы, оно тем самым завершает его. Никого уже не удивляет, что именно у нас книжное дело и до конца. анафорически может быть любой член предложения. По этому признаку анафорические строфы подразделяются настрофы с анафорическим подлежащим и анафорическим сказуемым, с анафорическими второстепенными членами предложения, а также настрофы с анафорическими вводными словами и местоимением «это». По функциональному признаку различаются повествовательные и описательные параллельные строфы. Повествовательные строфы используются при выражении ряда сменяющихся событий, действий явлений, относящихся к прошлому. В отличие от параллельных строп других разрядов, сказуемые выражены глаголами в прошедшего времени, совершенного вида, и придают стропе повествовательный характер. Прогрохотал последний взрыв, поднялась в последний раз в воздух чёрная земля основной перемычки, ырчащие бульдозер сняли последние сантиметры предохранительной перемычки воды зера пшана устремились по новому руслу чтобы утолить жажду садов и хлопковых полей двух братских республик средней азии это газета Единство форм сказуемого и параллелизм структуры – здесь основные синтаксические средства организации повествовательных строк. Описательные строфы используются для описания. Их синтаксические особенности, как и повествовательный строф, заключаются в единстве вида временных форм, и параллелизме синтаксического строения. Однако, в отличие от повествовательных строк, морфологическая форма выражения сказуемых в описательных строфах иная – По структурным признакам среди описательных строф выделяются – это страница 685-я – строфы с единым планом настоящего времени, строфы с единым планом прошедшего времени, номинативная строфа, имеющие единый план настоящего времени, и строфы номинативного типа – серии двухсоставных, полных, предложений Например, спускаются навстречу пароходы и баржи, но их ещё мало. Ползут плоты, но скупо. Довольно часто попадаются буксиры с огромными железными наливными баржами, низко сидящими в воде. Это госпароходство тянет нефтяные грузы «Аз нефти» – кольцов. Сказуемые всех предложений выражены глаголами в настоящем изобразительном времени. Спускаются, попадаются. Это характерная глагольная форма описательных контекстов речи. Единство форм выражения сказуемых дополняется параллельной структурой предложения. В первых трёх предложениях «спускается», «ползут» и довольно часто попадаются буксиры. Сказуемые – препозитивные, однотипные структуры, их параллельно. Четвёртое же предложение – Это госпароходство, присоединённое иным способом связи посредством цепной, местоимённой связи предыдущего предложения, подлежащее это, служит уже концовкой.